Глава пятая. Нравится, не нравится, или попала ты, красавица. Между тем, огромная серая туша подлетела достаточно близко, и я смогла не только отметить массивные крылья и хвост с чешуей, но и осознать, что все это мало похоже на бегемота. Жаль, снова жаль. Бегемоты людьми не питаются, а это... Судя по тому, что я видела и словам предателя-мага, Это дракон. Интересно, он так спешит, потому что ему не терпелось жениться или оголодал? Да, больше настраивалась на отдых, чем отдыхала. Впрочем, учитывая характер мага и его нелюбовь к огромным пернатым, не верилось, что он потратил два дня, только чтобы доставить драконам пищу. К чему тогда уговоры? Он мог меня просто украсть без вещей, без согласия, без подписания договора. Нет, вряд ли меня съедят. Ну, по крайней мере, вот так вот, слету, не успев познакомиться. Впрочем, такой вариант возможен, когда драконы узнают меня чуть получше, потому что характер у меня неуступчивый и тяжелый. Но кто загостился, сам виноват. А я не собиралась затягивать с отбытием в свой маленький городок, который сейчас казался уютным, манящим и к чему мелочиться любимым. Нет, не съедят, появилась уверенность. И как только я перестала ощущать себя блюдом, вернулись и настроение, и авантюрный дух. А познакомлюсь, что мне? Я уже не в том юном возрасте, когда все можно откладывать на потом. Итак, улыбаемся и изображаем вселенское счастье. Правда, когда жених подлетел, стало недопритворство, потому что ветром меня едва не сдуло с плато. Спасли выдержка, занятия йогой и каблуки, которые так высмеивал маг. Каблуки вообще всегда меня выручают. К примеру, зимой кто на плоской подошве скользит себе мимо, а я иду четко, каблуком разбивая лед, или весной во время дождя. Кто в кроссовках, кто в шлепках, у всех ноги мокрые, потому что иногда лужи такие, что и по щиколотку. А я иду, не сворачивая и не прыгая между невидимых сухих островков. Была бы я на плоской подошве, сама бы сейчас плоским блинчиком лежала у подножия горы. А так, пока еще на высоте. Принимаю долгожданного гостя и стараюсь даже случайно не глянуть вниз. Зачем пугать себя лишний раз? Мысленно представляю, что я на балконе. В любой момент могу повернуться, зайти в квартиру. И вот знаю, что вру себе, а помогает. Между тем дракон, приземлившись, сложил крылья и склонил голову на бок, наблюдая за мной. А я? Синие глаза? Это синие? Мак-дальтоник? Глаза дракона были цвета полевых васильков, А чешуя, которая издали мерещилась серой, оказалась пепельной с серебром. И вообще теперь ничего не напоминало в нем бегемота. Величие, мощь, красота, от которой захватывала дух. И взгляд. Васильковый, пристальный взгляд. Мужчины, которого я пока не видела за крыльями и чешуёй, но... которого мне безумно хотелось увидеть. Дракон плавно сел. Ни единого движения в мою сторону. Ни единого жеста. Словно опасался, что, впечатлившись, я прыгну вниз. Зря. Такого соблазна у меня не возникало. И в отношении своего балкона. А здесь и могу понятно, что на десяток этажей выше. Нет уж, вы приглашали, мы приехали. Теперь точно знакомимся. Итак, что мы имеем? Дракон. Правда, дракон. Большой, даже сидя он был размером с мой старенький шкаф. И на минуту я снова почувствовала себя маленькой девочкой, которая пытается понять. Есть ли там наверху спрятанные конфеты? Девочка выросла, любопытство осталось. Итак, что еще мы имеем? Упругое тело покрыто пепельной чешуей, Длинный хвост, послушно замерший вместе с хозяином. На голове острые выступы, чем-то похожие на слоновье бивни, только поменьше. Было немного страшно, потому что я не знала, чего ожидать, и в то же время тянуло прикоснуться. Потрогать чешую, чтобы проверить, зазвенит или нет. У меня мелькнуло сравнение с матовым хрусталем, но я даже руки скрестила, чтобы не поддаться искушению и все-таки не щелкнуть по чешуе. Первое впечатление самое верное, поэтому выглядеть дурой мне не хотелось. Да и потом у меня не было лишних пальцев, чтобы проверить, так ли спокойно безобиден дракон, каким кажется. Поэтому я ждала, когда же он обернется и примет образ человека. Хотя при таких васильковых глазах. Он мог выглядеть как угодно, мог даже быть похожим на мага, и все равно не казался страшным. И вообще, внешность играет роль лишь при первой встрече, а дальше визуальный контакт смазывается общением, харизмой и чувством юмора. Для меня сейчас главным было, чтобы Харди вел себя не как маг. Пока я рассматривала дракона, он изучал меня, и логично, что после осмотра наши взгляды пересеклись. Но как?» поинтересовалась я. Дракон фыркнул, склонил голову на бок, медленно-медленно двинулся ко мне, наблюдая за реакцией, напугал или нет. Фыркнул еще раз, когда я невольно дернулась. не спеша обошел вокруг, вернулся на прежнее место и, важно, кивнул. «Нравлюсь, значит?» Дракон поднял лапы, развел их в стороны над головой и выдал нечто вроде «Ого-го!» Вспомнив мерзкие слова мага, в мой адрес поняла, на что намекал дракон. «Ну, извини!» — я потянула за короткую прядь. «Какие есть?» «И за две недели длиннее точно не станут». А про себя подумала, что если он выбирает пару по волосам, пусть лучше выберет мага. Во-первых, у того шевелюра длиннее моей, а во-вторых, настолько мерзкий характер, что это станет достойным наказанием за неправильный выбор. Но дракон недовольства не выразил. Наоборот, подобрался, кивнул одобрительно и выдал нечто похожее на... «Фух!» «Хоть у кого-то в вашей империи хороший вкус», — похвалила я. «А то мак этот наговорил девушке гадостей, вырос и убежал. Кстати, не буду против, если ты тоже изменишь форму. А то у меня смутные подозрения, что я общаюсь сама с собой». Я замолчала, ожидая, когда дракон скинет звериную шкурку, но он просто сидел и смотрел на меня. Долго смотрел, ничего не предпринимая. И у меня закралось подозрение». что драконы не могут принимать человеческий облик. Они ведь не оборотни. Вдруг Харди всегда выглядит так. Хвост, рога, чешуя. Безусловно, это красиво, но зоофилия не мое. Правда, маг говорил, что у Харди длинные белые волосы, а я пока ни единой волосинки не наблюдаю. Но мог и соврать. Про глаза ведь соврал. «Кстати», — спросила я, — «ты случайно не знаешь, где маг?» «Я всегда предпочитаю иметь запасной путь к отступлению. Запасной». а здесь хотя бы один путь найти. Но дракон мотнул головой, а значит, понятия не имел, где маг или... Харди, а давно драконы знают русский язык? Дракон встрепенулся, хвост радостно дернулся в сторону и... Ничего. Харди, хвост дракона опять дернулся, как у песика, и... Ничего. То есть он просто отреагировал на свое имя. Но то, о чем я спросила, не понял. Мы долго смотрели в глаза друг другу, долго и молчаливо. Я все еще надеялась, что он каким-то чудом ответит, ну, мало ли, задумался, засмотрелся. Благо было на что. Но не случилось. Я поняла, что и поездка, и знакомство, и надежды на романтик оказались бессмысленными. И никто меня не спасет, потому что это не сказка, и я не на отдых попала. Увы, я просто попала. Схватилась за ручку чемодана, поправила на плече сумку и, превозмогая легкое головокружение, глянула вниз. А вдруг у страха глаза велики? А вдруг в прошлый раз показалось, что так высоко? Но нет. Отсюда и земли практически не было видно. Просто предполагалось, что она там есть. К тому же гора, как назло, попалась крутая. Каблуки не помогут, крыльев нет, и что делать? Плакать некогда, да и толку, если утешить некому. Так что думаем? «Думаем». В договоре есть пункт, что если со стороны любой сущности мужского пола в отношении меня будет совершено насилие, меня автоматом перенесет в мой мир. Но имелся нюанс. Надо кого-нибудь разозлить, а единственный, кого я видела на горизонте, разозлившись, может попросту разобрать меня по частям. Собой рисковать не хотелось. Мне бы выжить и отомстить душки магу. Он ведь сто процентов был в курсе, что дракон не знает моего языка. И пока был в моем мире... Тоже мог заметить, что я на досуге не веду беседы с драконами. Чертов оборотень! Вот пусть только попадется мне на глаза. Видимо, моя злость была настолько ощутимой, что ее почувствовал и дракон. Он вытянул шею, приблизил ко мне лицо и тихонько подул, что-то воркуя. «Извини», — пробормотала я, посмотрев в изумительные глаза. «Ты, видимо, неплохой парень. Но лучше тебе найти другую, из местных. С чешуей, со знанием вашего диалекта». У меня никогда не было склонности к языкам. Да и все животные от меня сбегали, так что... У нас ничего не выйдет. Это попросту нереально. Рада была познакомиться. Под внимательным взглядом я сделала шаг назад, как вдруг. Я успела только моргнуть, а вместо чешуйчатого дракона на меня с улыбкой смотрел мужчина. И он выглядел так потрясающе, что я оставила чемодан в покое, забыла о планах побега из этого мира. Я даже на минуту забыла дышать. А я действительно думала, что у нас ничего с ним не будет. Нет, правда? Всем послышалось. Показалось, этого не было. И потом, куда торопиться? Отпуск у меня едва начался. И вообще иногда, и нереальное бывает реально. Да, я видела красивых мужчин. причем не только в модных журналах. С некоторыми знакома, с некоторыми в приятельских отношениях. Среди них есть те, кто гораздо красивее Харди. Но нет того, Кого бы я захотела так же сильно, как мужчину, что стоял напротив и буквально пожирал меня взглядом? Его нельзя было назвать ни гламурным, ни модным, но выглядел он эффектно. черные брюки, черная туника с глубоким вырезом, через который на груди виднелась светлая поросль, на ногах мокасины, тоже темные, возможно, кожаные, но не уверена. А на правом бицепсе, и это притягивало мой взгляд, как магнитом, деревянный браслет с какими-то знаками. Длинные светлые волосы казались окрашенными огнем в лучах уходящего солнца. Хотелось не просто прикоснуться к ним вместо ветра, а сжать в ладони, проверить, такие ли они мягкие и шелковистые, какими кажутся. На вид Харди было лет 25-26, но я выгляжу лет на 5-6 моложе, чем указано в паспорте, так что эти цифры меня не пугали. Подходит, берем, две недели не беспокоить. Я как зачарованная смотрела то на волосы Харди, то на вырез его туники, то на браслет, а потом посмотрела в его глаза и поняла, что меня тоже рассматривали, очень внимательно, изучая, и такое удовлетворение читалось в сине-сиреневом взгляде, что я тут же простила мага из-за подлости, за обжорство в моей квартире и за, ну и хватит с меня доброты, тем более что пока было непонятно, как нам с драконом общаться. Нет, логично. что при таких жарких взглядах мы довольно скоро перейдем на древнейший язык, когда говорит только тело. Но как-то я привыкла к прелюдии разговора. Вот же, не успела я всерьез озадачиться этой проблемой, как возникла другая. Вдруг ни с того ни с сего мужчина громко запел. И несмотря на то, что голос у него был не менее красивым, чем внешность. Мне захотелось схватиться за голову и убежать, не обращая внимания на каблуки, на скалы, на незнакомую местность. Вот так и знала. что не могло мне повезти просто так. Не удержалась от грустного вздоха, понимая, что этот красивый мужчина не просто дракон. Во всей видимости, он сумасшедший. Впрочем, а кто при такой внешности и здравом уме искал бы себе невесту в другом мире, да еще и, по словам свата-мага, весьма престарелую вроде меня? «Боже мой!» Только и успела я пробормотать, как случилось то, что поразило меня еще больше». Вот я стою изо всех сил, скрывая сочувствие к красивому, но сумасшедшему. А вот и я и мой чемодан сжаты в крепких мужских объятиях, и падаем со скалы. А-а-а! Нет! Чертов маг! Моргнув, увидела, что уже лечу на огромном драконе, вцепившись ногтями в твердую чешую. а где-то внизу проносятся верхушки зеленых деревьев, текут ручьи, звонко чирикают птицы. Словом, жизнь продолжается. Убедившись, что мой чемодан храбро держится в лапах дракона, постаралась перевести дыхание, успокоиться и вести себя не менее храбро. Продержалась довольно долго, с минуту. А потом в голове закружилась. Что там магу с его заклинаниями? Руки стали трястись, как у паралитика, а каблуки самовольно впились в драконий бок. «Ой, ёк. послышалось от перевозчика. «Но даже будь я уверена, что это ругательство все равно не убрала бы ноги». потому что мой инстинкт самосохранения, позволивший во все это вляпаться, явно пытался реабилитироваться. В частности, едва головокружение усилилось, он заставил меня привалиться к телу дракона, и без разницы, что дракон сумасшедший. «Ауэль?» well? — послышалось снизу. Не знаю, что интересовало дракона, но у меня были силы только на то, чтобы придерживать на плече сумку и дышать через раз. Как-то не до светских бесед. Попытавшись еще пару раз что-то спросить, Дракон замолчал и усиленней замахал крыльями. В знак одобрения я погладила чешую. Чем быстрее мы прилетим в пункт назначения, тем быстрее мне станет полегче. Летели мы долго, несколько раз. Я даже думала, что тошнота победит, и я опозорюсь. Но повезло, и мы, наконец, приземлились. Увидев, что это очередная скала, я обессиленно привалилась к мужчине, когда дракон сменил сущность. Вдох-выдох, вдох-выдох. Минутный аутотренинг, за время которого я постаралась себя убедить, что здесь чуточку ниже. Минут через десять 15 стало действительно легче. Возможно, сработал дар убеждения. Возможно, благотворно подействовали поглаживания моей спины мужскими руками. Судить не берусь, но я уже смогла не только спокойно дышать, но и открыть глаза, чтобы осмотреться на местности. «Красота!» Осмотреться, правда, не получилось. Потому что обзор загораживал обнимающий меня мужчина очень высокий и очень красивый мужчина. И в его глазах плескалась такая радость с нежностью, что я тут же забыла о своих подозрениях, о сложностях перелета и о невозможности перевода. Я бы даже не возражала, если бы он снова запел, так и быть. Айтиар! прошептал дракон и, осторожно, видимо, опасаясь, что я сбегу, провел рукой по моим волосам, потом еще раз, а потом, улыбнувшись, покачал головой. и оставил это занятие. Жаль, мне понравилось. «Ли, Майктар, а Аотх!» «Твой брат!» встрепенулась я, услышав знакомое имя, и приложила ладонь к его груди, чтобы он понял, что я поняла. «Да-да, только для этого!» Ну, и еще так манил этот вырез, и этот браслет на бицепсе, и сам бицепс. О, боже, вот это бицепс! А кожа! Интересно, он бронзовый сам по себе или просто такой загорелый? Дракон тяжело вздохнул. Васильковые глаза стремительно поменялись на цвет моря в шторм. Руки, до этого мирно плетущие узор на моей спине, сначала замерли, а потом решительно притянули к себе. Лицо склонилось, губы многообещающе приблизились к моим и... «С прилетом послышалось за моей спиной на чисто русском. Харди, до этого обнимавший меня, резко выпрямился. «А я, чтобы там не думал, маг, девушка приличная». и не стала настаивать на поцелуях при посторонних. Позже продолжим. «Сертен Лаус», — ответил Харди мужчине, после чего неохотно позволил мне обернуться. Увиденное впечатлило. В нескольких метрах от нас стоял высокий, как и Харди, только темноволосый мужчина, бесспорно красивый. Брюки черные, а вот рубашка такого белоснежного цвета, что снег мог растаять от зависти. Но это детали. Больше меня поразили его глаза. Поначалу они показались черными, но чем дольше я в них вглядывалась, тем больше понимала, что ошибалась. В глазах темноволосого мужчины клубилась тьма, и казалось, что в любую минуту она могла дотянуться до меня. Почему-то мелькнула мысль, что если и существуют демоны на самом деле, то выглядят они именно так. Без рожек, без шерсти. Привычно для того, кто на них смотрит. Но привычно только на первый взгляд. От этого мужчины хотелось держаться подальше, и я не стала отказывать себе в маленьких желаниях, прислонилась к Харди. Да, я видела, что он дракон, в какую-то минуту даже думала, что не в себе, но на каком-то глубинном уровне я понимала, знала, что ничего плохого он мне не сделает. А вот способен ли на это незнакомец, выяснять не тянуло. Хотя, если учитывать только внешние данные, оба мужчины очень красивы, И странно, что пришлось приглашать невесту из нашего мира. У нас бы за ними очередь выстроилась. Так неужели здесь никого подходящего не нашли? Не понимаю. Этого темноволосого у нас, наверное, охомутали бы первым. А Харди, посмотрев на него, поняла, что никому не позволило бы отобрать его у меня. Мужчина сделал выбор, мужчина прав. Не обсуждается. Смех незнакомца заставил меня перестать пялиться на Харди. «Извини». сказал темноволосый мужчина, пытаясь успокоиться. «Я забыл представиться». Помолчав, подумала, что лучше бы он извинился за хохот, а то человеку с меньшей самооценкой этого бы хватило, чтобы уплыть в депрессию минимум на день. Иванна, темноволосый мужчина снова едва не подавился улыбкой, и вот как-то вдруг стало жаль, что едва. Только подумала об этом, а у него опять губы полезли в стороны. Оглянулась за поддержкой, А Харти и без меня, как грозовая туча, хмурится, губы поджаты. А отх, сказал он, и еще много чего сказал. Но я разобрала только имя и поняла, что это и есть его брат тот, который, по словам мага, порекомендовал Харди выбрать в невесты именно меня. И что же ему так весело? Понял, что ошибался, передумывать поздно. У меня на руках договор. На свадьбу изначально не претендую, но две недели я здесь, и времени хватит, чтобы не раз соблазнить блондина. Серьезное отношения на отдыхе я не верю, а страсть, она уже ощутима, и этого хватит. Ее куда сложнее сымитировать, чем чувства. Иак кивнула отдых, выслушав брата. Потом посмотрел на меня, помолчал и неожиданно рассмеялся так громко, что не только меня, но и скалу, на которой мы стояли, бросила в дрожь. «Представляться уже бессмысленно. Ты наверняка поняла, что я Аотх, брат Харди». Прорываясь через икоту, выдавил темноволосый. «Собственно, добро пожаловать в Долину Драконов». Он замолчал. Харди выдал ему нечто возмущенное, и Аотх, пытаясь подавить очередной приступ веселья, сказал. «Брат попросил признаться, что я умею читать мысли». «Что?» «Ты правильно поняла. Все, о чем ты думала, я считал». Да, знал бы Славик, что вместо отдыха его руководство подвергается нервному стрессу. Какие круги под глазами и головная боль — это мелочь в сравнении с тем, что сейчас на предполагаемом отдыхе и релаксе у меня голова идет кругом от полетов и новостей. Мои мысли считали бесцеремонно, не спрашивая позволения, не давая возможности показать себя в лучшем свете и подумать о чем то глобальном, к примеру. Я разнервничалась, а потом недоуменно подумала, «С чего вообще наметилась паника?» Ну, прочитала, отх, мои мысли, и что? Его брат просил перенести меня в этот мир явно не одуванчики нюхать. В мыслях я подтвердила, что намек поняла и согласна. Мы люди взрослые. Да, кто-то из нас чуть постарше. Но мне с его матерью не знакомиться. Я в жены не набиваюсь. А у Аотха, опять же, по непроверенным слухам мага, своя семья... Так что вмешиваться в чужие отношения некогда. А даже если мне что-то и не понравится, меня ничего не удержит. Узнаю, где маг, вернусь к себе и смейтесь сколько угодно. Я прятаться не собираюсь, просто уйду». «Вот как?» Эти мысли о отха, в отличие от предыдущих, не веселили. Он перевел задумчивый взгляд на брата и что-то сказал ему на непонятном для меня языке. Харди отрывисто ответил, а Отх снова что-то сказал ему». И снова состоялся обмен репликами. «Если ты и пересказываешь все, что прочел в моих мыслях», — вклинилась я, «пожалуйста, не забудь упомянуть, что я его считаю гораздо привлекательнее тебя». Видимо, Аотх не применул это упомянуть, потому что на моей талии сжались мужские ладони, а потом меня развернули в объятиях, приподняли лицо, всмотрелись в глаза. И такое счастье отразилось в Васильковом взгляде, что стало даже немного стыдно мысли о скором уходе. «Он так радуется, а я...» «Если ты думаешь, что он тебя упустит...» «Вклинился Аотх...» «Пожалуйста, расспроси кого-нибудь о драконах». «То есть...» «Я вывернулась из объятий посуровевшего Харди». «Пойдём». А отх кивнул на выступ скалы. «Познакомлю тебя кое с кем. Кто тоже когда-то думал, что сумеет вернуться домой». «Судя по приглашению в гости, возвращение не удалось?» «Не понадобилось». «Почему?» Я сумел убедить Доди сделать правильный выбор. «Доди?» — это моя жена. «А если бы?» «Не-а». «А всё же?» «Дракон не может заставить остаться рядом с собой». «Прекрасно». Но ничего не мешает ему склонить девушку к верному выбору. «Отлично, значит, выбор все таки есть». «Драконы очень изобретательны. Им сложно отказать, они очаровывают, сражают своей неотразимостью. Они становятся воздухом для своих избранниц». перечисляла отх, пока мы шли к скальному выступу. Так какой может быть правильный выбор? Он еще много чего говорил во славу драконов, но я почти все забыла, когда часть скалы вдруг отъехала в сторону. Невероятное зрелище! Тут же вспомнилась сказка про Али-Бабу, и я невольно оглянулась, проверяя, а не выскочат ли сейчас оттуда 40 разбойников. Пещера! Настоящая пещера! А отх шагнул внутрь, а Харди, видя, что я замешкалась, Взял меня за руку, и мы ступили на синий ковер, который вдруг затопорщился комом и запищал так, словно под ковром раздавили кота: А-а! Ой! Послышались верещания снизу, причем на русском языке: «А-а-а! да что же это творится! А-а! Среди бела дня! Острым каблуком! А, -а даже не познакомившись! А, а, кто здесь? Прямо в мои большие глаза! Я ничего не вижу! Нет, подумала я столикой грусти, сумасшедший вовсе не Харди и не отдых. Ну, здравствуй. Присев, я провела рукой по визжавшему коврику. Здравствуй, безумие.